Родители после развода. По степени участия мужчины после развода в воспитании детей возможны разные варианты. Не выплачивает алименты, не ищет общения. Выплачивает алименты, не занимается воспитанием, не ищет общения. Выплачивает алименты, стремится общаться, но общение носит исключительно развлекательный характер. Папа праздник. Выплачивает алименты, общается часто, в курсе всех событий, происходящих в жизни ребёнка, заинтересован в его обучении и развитии. Не выплачивает алименты в силы тяжёлых финансовых обстоятельств, но активно участвует в жизни ребёнка, интересуется его развитием, воспитанием. Не выплачивает алименты, иногда появляется засвидетельствовать наличие отца. Дети остаются с папой. По степени участия мамы в этом случае возможно все перечисленные варианты, в которых папу нужно заменить на маму. Переход из одного варианта в другой возможен. Ребенок после развода жил с папой. Мама устроила личную жизнь или решила, что больше не будет ее устраивать и захотела взять ребенка от папы к себе. Ситуация с деньгами стала лучше, появилась возможность выплачивать элементы, Раньше без денег было стыдно приходить к ребёнку, не хотелось выслушивать упрёки бывшей жены, а теперь стал чаще звонить и брать ребёнка к себе. Отец ребёнка женился. Жена очень ревностно относится к наличию ребёнка от первого брака, закатывает истерики при упоминании о нём, недовольна тем, что супруг проводит выходные не с ней, алименты воспринимает, как деньги из семьи уходят. Для сохранения мира в новой семье отец реже видится с ребёнком. Отец ребенка женился, новая жена настаивает на его общении с сыном от первого брака, потому что отец должен оставаться отцом. Я бы не стала рожать от человека, который забыл про своего ребенка. И отец стал чаще брать ребенка к себе. В новой семье родился ребенок, бывший супруг подал на уменьшение суммы алиментов. Новорожденный требовал много времени и внимания, к ребенку от прежнего брака стал приходить реже. В новой семье родился ребёнок. Папа от младенца уходит в родительские обязанности по отношению к ребёнку от первого брака. Уважительная же причина, да? Там сын школьник, с ним можно ходить в кино, в кафе, тир, хоккей, проходить квесты, плавать на катамаране. Ребёнок подрос, с ним уже легче и интереснее проводить время. Мама стала менее тревожной, прошла потребность контролировать действия второго родителя, Легче отпускает гулять с папой. Как следствие, папа стал чаще проводить время с ребенком. Ребенок подрос и стал отказываться от общения с отцом. Ему с ним не интересно, предпочитает компанию сверстников. «Дай денег, а в кино я схожу с друзьями». Отец обижается, что сыну от него нужны только деньги, и перестает давать деньги. Ребенок вырос и захотел жить с папой потому что там квартира просторнее, колледж ближе, а еще папа живет один, а тут мамин новый муж и мелкий сводный брат. Конфликт между родителями утих, папа стал чаще появляться, так как нет необходимости избегать общения с семьей. Получается договориться по поводу родительских функций. Как видно из примеров, схожие события могут приводить к противоположным последствиям потому что последствия зависят от многих факторов. От характеров родителей и их мотивации, от системы ценностей, от особенностей взаимоотношений. Я не сторонник идеи, что в отношениях ребёнка и папы всё зависит от женщины, мол, сама не давала общаться, сама не подпускала, вечно недовольная. И новая жена не сможет препятствовать общению отца с ребёнком при наличии у отца устойчивой мотивации. Но если эта мотивация не особо устойчивая, шатающаяся, если отец не по паспорту, а по уровню развития не сильно взрослый и временами проваливается в обиженного ребёнка, то действиями извне можно подвинуть мотивацию в любую сторону. Либо присутствие отца в жизни ребёнка станет больше, либо меньше. При каждом диалоге приставами пугало. Я же сказал, что продаю машину. Как продам, выплачу долг по алиментам. Перестал ходить, заткнулась. Делится мужчина на форуме своей истории. Как будто ребенок может подождать и не есть, пока машина ждет своего покупателя. Взрослый человек это понимает. Но, возможно, развод и случился по причине не до взрослости, без ответственности одного из супругов. Сам развод не избавляет от существующих коммуникативных проблем в паре. Они продолжаются в новых условиях. Взрослый человек, несмотря на конфликты с бывшей женой, будет искать возможность общения с ребенком. Не до взрослой обидится. То, что наказывая друг друга, родители попадают по ребенку, к сожалению, не всем очевидно. А зачем ребёнка отец, если он такой безответственный? Для игр, для общения, для мысли. У меня есть папа, придающий устойчивость. Папа может быть непутевым в отношении финансов, мало зарабатывает, нерационально тратит. Но если он хорошо играет с ребёнком, веселит его и как умеет, любит, если ребёнку с ним хорошо и безопасно, то лучше пусть отец присутствует в жизни ребёнка хотя бы в таком невзрослом варианте. Он готов делиться тем, что имеет сам. Поначалу ходил к ребёнку после развода, но после каждой встречи, которая всегда со скандалом с бывшей, был разбит на множество кусочков. Приходилось после таких свиданий по 3-4 дня восстанавливаться. это другой папа своей истории делится. О себе подумал, о себе позаботился а о ребёнке. Тоже невзрослый поступок уйти от проблемы, не решая её. Вообще не с бывшим мужем могут активизироваться разные части личности. Одна — реагировать на него как на отца ребёнка. Вторая — как на бывшего мужа, в котором до сих пор многое не нравится и на которого до сих пор есть обида. Потребности первой части — сотрудничество. Потребности второй части — конкуренция. Конкуренция за власть, за деньги, за любовь ребёнка, за звание лучшего родителя, более правильного, более заботливого и ответственного, более педагогически подкованного. Одна часть личности рациональная, вторая — эмоциональная. Реакция из этих частей может идти разная. Сильнее будет та, в которой больше энергии. Я заеду завтра днем, возьму Диму погулять. И сразу взрывается эмоциями часть, которая про конкуренцию, про власть. Эшь какой, заедет он. А может, у нас другие планы. Может, мы уже в гости собрались. Планировать надо и согласовывать заранее. Мне послезавтра надо на работу выйти. Я ищу, с кем ребенка оставить. А завтра я и сама могу с ним погулять. Хочешь гулять? Бери на весь день послезавтра. А завтра ребенка не дам. Часть, которая про сотрудничество слабо прорывается. Но ты же всё равно уже няню позвала на послезавтра. Пусть завтра погуляет. Ребёнок соскучился. В гости одна съездишь, отдохнёшь. Часть, которая про конкуренцию не хочет сдавать позицию. Раз ребёнок живёт со мной, и содержу его в основном я, то я и буду диктовать, когда он может взять ребёнка. Но ты же знаешь его характер. Он упрётся и будет на своём настаивать. Пусть упирается, ребёнка не увидит. Так ты кому хочешь хуже сделать, ему или ребёнку? Вопрос «я действую сейчас в своих интересах» или «в интересах ребёнка» может быть очень отрезвляющим. В интересах ребёнка тоже бывают разные. Мама считает, что в интересах ребёнка не ходить в фастфудный ресторан. А папа считает, что непременно надо зайти, Потому что как иначе, если ребёнок сам этот интерес проявляет? И у папы есть своя теоретическая база под это решение. Я же не призываю тебя всегда его там кормить. Но лучше иногда разрешать, чем категорически запрещать. Потому что запретный плод сладок. Я вот ему купил газировку я объяснил, почему не стоит злоупотреблять. Он попробовал и даже до конца допивать не стал. А если запрещать, будет другим завидовать». Искать возможность попробовать. Ты что хочешь, чтобы он клянчил у одноклассников? Просил до конца не допивать, оставить ему попробовать? А здесь приходится признать, что у папы тоже есть право на собственное видение относительно того, как ему воспитывать своего сына. Забрал ребенка на выходные. Вернул коротко постриженного. «Что ты сделал?» «Стрижку нормальную пацану сделал». «Я тебе разрешила?» Я ребенка спросил, он согласился. Надо было у меня тоже спросить. Ты же меня не спрашиваешь по любому поводу. Я такой же родитель, я тоже могу принимать решение. Вот еще ситуация. Мы поедем в парк на велосипедах. Дождь же на улице. Дождь мелкий, куртку с капюшоном надень на него. Свежий воздух и двигательная активность — это полезно. Он наглотается сырого воздуха и простынет. Закаливать ребёнка надо. Вот если бы ты с ним на больничном сидел, я бы посмотрела, как бы ты тогда заговорил. А то закаливаешь ты, а на больничном сидеть мне. Это не ты же потом ночами не спишь, температуру сбиваешь. Ты ему хоть раз нос промыл, закаливатель. Дальше можно припомнить бывшему мужу все эти случаи, когда ребёнок болел после выходных с папой. Аллергия. Зачем надо было тащить ребёнка в гости к родственникам в дом, где живут две кошки? «Диарея. Какой разумный человек будет брать пирожки в придорожном кафе?» «Тепловой удар. Это ж надо было догадаться пойти на набережную, где ни единого деревца в самый солнцепёк. Выиграет ли ребёнок от того, что мама докажет папе, что он худший родитель?» «Знаешь, — поделился со мной как-то знакомый, — каждый раз после нашего общения с сыном бывшая звонит и орёт, что я что-то не так сделал, — И ребенок из-за меня опять болеет. То понос, то насморк, то сыпь, то отит. Это психосоматика какая-то. Я уж думаю, может, лучше вообще не брать его, пока не подрастет. А то ребенок вечно болеет, а я вечно виноватый. Наоборот, бери чаще. Не только в воскресенье, а и на неделе, несколько раз после садика. Поможет непременно. Во-первых, его ребенку три года и у него период адаптации к садику. Дети в этот период склонны к частым заболеваниям, и то, что заболевание случается после общения с папой, может быть простым совпадением. Вне общения с папой ребенок тоже болеет, но обвинять в этом некого. Увеличение количества встреч может привести к тому, что мамина статистика сломается. Станет очевидно, что частота заболеваний не особо зависит от частоты прогулок с папой. Во-вторых, если это психосоматика, значит, другими словами, имеет место снижение иммунитета в ответ на стрессовую ситуацию. Редкое общение с папой может восприниматься как стрессовое событие. Радостное, но стрессовое. Если есть возможность, то лучше общаться регулярно. Несколько раз на неделю, по полтора-два часа, чем раз в месяц забирать ребенка сразу на два выходных дня. Частые регулярные встречи не будут восприниматься как стрессовое событие. В-третьих, Опыт сделает свое дело. Да, у ребенка может ухудшиться самочувствие из-за какой-то ситуации. Перегрели, простудили, не знали, что будет такая реакция на продукт, не уследили, не удержали, упал, ударился. То, что можно условно отнести к родительским ошибкам. Но с каждой ошибкой прирастает опыт. Родительский багаж наполняется новыми выводами. Ты что, не знал, что его всегда рвет после того, как он в кафе пиццу запивает молочным коктейлем? Ну, справедливости ради, мама тоже об этом не сразу узнала, а только после того, как эта история при ней повторилась дважды. Ты что, не знал, что у него аллергия на солнце? Так мы в тени сидели. В тени сидели, окупались тоже в тени? Или ты думал, через воду солнечные лучи на кожу не попадают? Он у меня даже в море в футболке с длинным рукавом купается. Прежде чем мама узнала про специфическую реакцию на солнце и придумала, что можно купаться в футболке, если очень-очень хочется купаться, она тоже столкнулась с непонятной красной сыпью на теле сына после пляжа. Было бы удобно, если бы каждому ребенку прилагалось рождение и индивидуальная инструкция, рассказывающая о его особенностях, и тогда можно было бы ставить в вину второму родителю, что он с ней не ознакомился. Но так как готовой инструкции нет, она создается в процессе роста ребенка, то какие-то новые пункты в ней появляются постоянно. Если родители живут отдельно, то их инструкции могут отличаться. Более полной будет инструкция того родителя, с кем ребёнок находится рядом большее количество времени. В интересах ребёнка приводить папину и мамину инструкции к общему виду. Но не обязательно делать это через упрёк. Упрёки, критика, обвинения не столько делают полнее инструкцию, сколько вредят отношениям. У родителя, который больше проводит времени с ребёнком, Больше уже совершенных ошибок и больше опыта. Поэтому ему кажется, что другой родитель не знает очевидных вещей. Мама учится быть родителем. Папа учится быть родителем. Но кто-то из них учится этому быстрее. Отстающий родитель может догнать не тогда, когда его будут еще больше ограничивать в общении с ребенком, А когда ему предоставят еще больше возможностей для прокачивания родительских компетенций? И что же, спокойно смотреть, как второй родитель ложает? Если это не угрожает жизни и здоровью, да. Потому что ложает может быть субъективная оценка и другой подход, отличный от вашего, не обязательно хуже. В основе могут быть другие приоритеты. — Зачем ты ему разрешил пить сок на улице? Ты что, не знал, что он непременно обольется? Теперь куртка грязная. В чем завтра в садик пойдет? Она же высохнуть не успеет. — Да ладно, мелочи, но в грязный сходит. — Конечно, тебе легко так говорить. Не ты же куртку покупал. И стирать не тебе. Ребенок пить хотел. — А просто воду нельзя было дать? Жажду водой утоляют. Так он сок просил. — Вечно ты из-за пустяка заводишься. Зато он научился сам трубочку вставлять. В следующий раз будет аккуратнее. Без пятен невозможно научиться аккуратности. «Ага, ты вот к своим тридцати так и не научился!» Как легко от пятна на детской куртке бывшие супруги переходят к генерализованным посланиям относительно личных характеристик. «Вечно ты, а ты к своим 30 -ти». Это фразы-конфликтогены. Могут перерасти в громкую перепалку с вытаскиванием из ячеек памяти событий дня свадьбы и последующих. В отношениях бывших супругов эти фразы вряд ли что-то изменят. Еще один рядовой конфликт после развода, от него взрослым ни жарко, ни холодно. Но он ударяет по ребенку. Если считаете, что от действий второго родителя есть угроза для жизни и здоровья ребенка, нужно вмешаться. Если же угрозы здоровью нет, а есть другие приоритеты и другой подход к воспитанию, то уговорить себя, что нет ничего критичного в том, что на другой территории могут быть другие правила. Меньше взаимной критики. Когда хочется обрушиться с обвинениями, можно снять белое пальто и напомнить себе, у меня тоже было так, что ребенок приходил с прогулки с мокрыми ногами. У меня тоже ребёнок падал, разбивал губу. У меня тоже ребёнок однажды терялся в магазине. Когда родители в браке живут вместе, ситуации и недовольства вторым родителям тоже бывают. Вопросы типа «что делать, если муж срывается на ребёнка» приходят в почту психолога достаточно часто. Как объяснить мужу, что не стоит наказывать за слёзы? Хочу, чтобы муж перестал сравнивать детей. Может быть, у вас есть статья на эту тему? То есть, если ошибки воспитания совершает любимый муж, то обычно идет поиск варианта, как ему объяснить, почему лучше делать по-другому. А если эту же ошибку совершил бывший муж, с которым острые конфликтные отношения, то хочется побольнее ткнуть носом и доказать, что быть отцом своим детям он тоже недостоин. И если спустя годы после официального развода все еще хочется доказать бывшему мужу, что он не недочеловек, и мстить, то развод не прожит. Кризис затянулся.